Глава вторая. Мистер Уэстон родился в Хайбере в почтенном семействе, каждое новое поколение Коево превосходило предшествующее воспитанием и богатством. Получив хорошее образование, он рано унаследовал небольшой капиталиц, позволявший жить независимо, а потому, в отличие от братьев, не пожелал посвятить себя прозаическому труду. По своему бодрому, деятельному уму и общительному нраву он избрал службу в милиционной армии графства, которая в ту пору созывалась. Сноска. Британская милиция XVIII века представляла собой непрофессиональные резервные войска, формировавшиеся для защиты графств от нападения извне и поддержания порядка на их территории. Здесь и далее примечания переводчика. Капитан Уэстон пользовался всеобщим расположением. Посему, когда причудливая судьба военного человека свела его с мисс Черчилль, дочерью знатного Йоркширского семейства, и та в него влюбилась, никто не был удивлён, за исключением её брата и невестки. Эти двое, никогда не видавшие мистера Уэстона, столь кичились своей фамильной честью, что сочли такой союз недостойным. Однако мисс Черчилл, будучи совершеннолетней, обладала правом по собственному усмотрению распоряжаться приданным, которое, надо бы сказать, составляло весьма незначительную долю имения семьи. и разобедить себя не позволила. Влюблённые поженились к бесконечному неудовольствию мистера и миссис Черчилль, которые, сообразуясь со своими понятиями о благопристойности, поспешили исключить сестру из семейного круга. Неравный брак оказался не слишком счастливым. Миссис Уэстон могла бы найти в нём немалую выгоду, ибо обрела супруга с горячим и добрым сердцем, который считал себя в неоплатном долгу перед ней за великую честь быть ею избранным. Однако сама она, обладая некоторую силу и духа, великодушием не отличалась. У неё достала твёрдость для того, чтобы пойти наперекор воле брата, но любовь отнюдь не избавила её от неразумных сожалений и не оградила от тоски по былой роскоши. Капитан Уэстон делал ради жены долги, и всё же её замужняя жизнь не шла ни в какое сравнение с девичьей. Не перестав любить своего супруга, молодая дама желала быть одновременно миссис Уэстон и мисс Черчилль из поместья Энском. Что до самого капитана Уэстона, то его брак сказочно выгодный в глазах Света и особенно в глазах Черчиллов, на деле выгоды ему не принёс. Когда после трёх лет супружества жена умерла, он обнаружил, что первоначальному его состоянию причинён существенный ущерб, и при том теперь ему надлежало заботиться о ребёнке. От последней обязанности капитан Уэстон, однако, вскоре был избавлен. Ребёнок послужил отчасти к его примирению со свойственниками, чей гнев смягчила продолжительная болезнь сестры. Вскоре после её кончины они, не имея собственных детей или других воспитанников, выразили желание полностью взять на себя попечение о маленьком Френке. Овдовевший отец, вероятно, не желал разлуки с сыном. Однако разумные соображения одержали в нём верх, и мальчик был отдан на воспитание богатым родственникам, а сам капитан Уэстон отныне не имел иных целей, кроме как содержать самого себя и по мере возможности поправлять своё состояние. Для достижения сей цели необходимы были большие перемены. Подав в отставку, мистер Уэстон занялся торговлей Братья, уже успевшие развить в Лондоне собственное дело, способствовали его успеху на этом поприще. Посвящая немало времени новому занятию, дни досуга он проводил большую частью в Хайбери, где у него оставался домишко. Так в трудах и в радостях дружеского общения протекли следующие лет 18-20 жизни мистера Уэстона. За эти годы он приобрёл средства вполне достаточные, чтобы купить имение близ Хайбери, то было давним его желанием снова жениться, хотя бы и на беспреданной гувернантке, и жить сообразно своему дворяшелюбному нраву. С некоторых пор определённое место в помыслах мистера Уэстона стало занимать мисс Тейлор. Однако влияние Оказываемое ею не имело того тиранического характера, какой носит любовь юных сердец, и потому оно не поколебало его решимости не заключать нового брачного союза до приобретения Рендлса. Прежние хозяева не спешили с продажей имения, однако мистер Уэстон ждал, упорно придерживаясь намеченного плана. Теперь он достиг всего, к чему стремился, сколотил состояние, обзавелся домом и женою. Новая страница его жизни обещала стать счастливее всех предшествующих, хотя несчастен он не был и прежде. Даже в годы первого брака природная веселость не позволяла мистеру Уэстону предаваться унынию. Новый же союз. солил ему подлинное наслаждение жизнью с разумной и добросердечной женщиной. Второбрачному вскоре предстояло не безприятности убедиться, что выбирать много лучше, чем быть выбранным, а получать благодарность лучше, чем испытывать её. Будучи полным хозяином в своём доме, мистер Уэстон мог жениться, не сообразойсь ни с чьим мнением, кроме собственного. Фрэнк, воспитывавшийся на правах негласного наследника дяди, по достижении совершеннолетия стал таковым по форме, получив фамилию Черчилль, и теперь отцовское состояние едва ли имело для него какое-нибудь вес. Мистер Уэстон был спокоен за будущность сына, ибо по доброте своей натуры не мог предположить, чтобы свои нравы миссис Черчилль привыкший во всем руководить мужем, могло достичь степени, опасной для любимого племянника, тем паче, что последний, по убеждению отца, вполне заслуживал любви. Мистер Уэстон ежегодно видел сына в Лондоне и гордился им. Более того, благодаря отцовским рассказам, юноша сделался предметом своеобразной гордости для всего Хайбери. Считая Френка Черчилля своим земляком, местные жители смотрели на его таланты и блестящие перспективы как на совместное достояние. Следствием этого явилось всеобщее желание видеть молодого человека вочию. Он, однако, не отвечал родине своего отца таким же любопытством. До сих пор Френк ни разу не был в Хайбере. Его приезда ждали, а он Всё не приезжал. Теперь же, когда мистер Уэстон женился, соседи единогласно заключили, что визит сына к отцу верно состоится в скором времени. Являлась ли миссис Перри на чай пить к миссис и мисс Бейтс, или же миссис и мисс Бейтс пили чай у миссис Перри, ино о мнении на этот счёт никто не высказывал. Всеобщая надежда на встречу с мистером Френком Черчиллем только окрепла, когда стало известно, что он прислал своей новоиспечённой мачехе поздравительное письмо. На протяжении следующих нескольких дней ни один утренний визит в Хайбере не обходился без упоминания об этом проявлении любезности. Полагаю, вы слыхали, какое письмо получила недавно миссис Уэстон. Мистер Фрэнк Черчилль её поздравил, причём, насколько мне известно, весьма учтиво. Мне рассказал мистер Вудхаус, а он видел письмо своими глазами, что вовеки не встречал людей, которые бы так красиво изъяснялись. В хайберрийском обществе едва ли нашёлся бы человек, не превозносивший достоинств этой эпистолы. Сама миссис Уэстон, разумеется, составила весьма лестное представление о молодом человеке. Приятный знак внимания неизбежно послужил для неё доказательством ума и благонравия пасынка, дополнив те добрые пожелания, которые она уже получила в разнообразных выражениях от многочисленных поздравителей. Достаточно пожив на свете, чтобы знать, как велика её удача в глазах людей. Миссис Уэстон в самом деле считала себя счастливейшей женщиной, чьё блаженство омрачает лишь одно разлука с дорогими друзьями, которых верно опечалил её отъезд из их дома. Вчерашняя мисс Тейлор знала, по ней будут скучать. Сама мысль о том, что любимая воспитанница лишится по ее вине хотя бы малейшего удовольствия или хотя бы час проведет в тоске, причиняла ей боль. Однако Эмма отнюдь не была существом слабым и в гораздо большей степени, чем многие другие барышни, соответствовала тому положению, которое занимала Эмма. Разумная, смелая и деятельная, она имела достаточно сил, чтобы благополучно пережить небольшое огорчение. Кроме того, миссис Уэстон очень утешала малая удалённость Ренделса от Хартфилда. В хорошую погоду даже женщина легко могла преодолеть это расстояние пешком без провожатых. А склонности и обстоятельства мистера Уэстона позволяли надеяться на то, что даже предстоящая осень не помешает подругам проводить вместе половину вечеров на неделе. Говоря вообще, замужнее положение внушало миссис Уэстон чувство благодарности, которому она могла предаваться часами, в то время как грусть о старой жизни владела ею лишь мимолётными мгновениями. Ее удовольствие, вернее сказать, ее радостное упоение, было столь оправдано и столь очевидно, что даже Эмма, превосходно знавшая своего отца, удивлялась его способности по-прежнему жалеть бедняжку мисс Тейлор, когда он прощался с нею в ее уютном доме или же видел, как она, ведомая под руку учтивым мужем, садится в собственный экипаж. Всякий раз провожая новоиспечённую миссис Уэстон из Хартфилда, мистер Вудхаус тихо вздыхал: "Ах, бедная мисс Тейлор, до да чего ей тяжко уезжать! Умерить отцовскую жалость к бывшей гувернантке казалось Эмме так же невозможно, как и возвратить её самоё". Однако, по прошествии нескольких недель, скорбь мистера Вудхауса несколько ослабла. В первое время после свадьбы его дразнили соседские похвалы и пожелания счастья по случаю того, что представлялось ему бедою. Однако теперь поток поздравлений иссяк. Был съеден свадебный торт, ещё одна причина его беспокойства. Поскольку собственный желудок мистера Вудхауса не принимал ничего жирного, он думал, что и другим людям не может быть от такой пищи ни радости, ни пользы. Вредное для себя, старик считал вредным для всех. Поэтому сперва уговаривал невесту вовсе не подавать гостям торт, а когда увидел, что его увещевания напрасны, попытался деятельно воспрепятствовать соблюдению сего свадебного обычая, обратившись за поддержкой к аптекарю мистеру Перри, человеку умному и образованному, чьи частые визиты доставляли мистеру Вудхаусу большое утешение. Аптекар вынужден был признать, вероятно, вопреки собственной склонности, что свадебный торт в самом деле может повредить многим. Пожалуй, даже большинству в случае неумеренного его поглощения, утверждённый в своём первоначальном мнении мистер Вудхаус принялся уговаривать каждого гостя не кушать торта, и до тех пор, пока лакомство не съели, нервы доброго хозяина пребывали в постоянном расстройстве. В По Ахайбере пронёсся странный слух, Всех маленьких Перри якобы видели на улице с кусками свадебного торта миссис Уэстон. Однако мистер Вудхаус отказывался этому верить.